Нет, мы не любим человечество. Но вместе с тем в нас уже давно так мало немецкого духа в том обычном расхожем смысле, какой вкладывается нынче в слово «немецкий», чтобы поддерживать национализм и расовую ненависть, чтобы испытывать радость от того национального зуда, который как зараза отравляет сердца и кровь народов Европы, из-за чего они ныне отгораживаются друг от друга. возводя по границам что-то вроде карантинных заслонов. Для этого мы слишком независимы, слишком злы, слишком избалованы, да к тому же слишком ученые, слишком много повидавшие на своем веку. Нам гораздо больше нравится жить в горах, в стороне, несвоевременно, в ушедших или грядущих веках, дабы не поддаться той глухой ярости, которая неизбежно охватила бы нас, если бы мы обрекли себя Но созерцание той политики, что истощает немецкий дух, возбуждая в нем тщеславие, да к тому же удивляет своей мелочностью. Не для того ли, чтобы сохранить от стремительного разрушения свое творение, она поместила его туда, где схлестываются два потока смертельной ненависти? Не от того ли она стремится увековечить партикуляризм Европы? Мы безродные. Не объединены единой расой или происхождением. Мы слишком уж неоднородны, мы люди современные, и потому нас мало привлекает участие в том фальшивом расовом самолюбовании и в том безудержном разгуле низменных страстей, который ныне в Германии бесстыдно выдает себя за воплощение немецкого духа и который всяким народам, обладающим чувством истории, воспринимается как нечто дважды. лживое и непристойное. Одним словом, и это слово чести, мы истинные европейцы, наследники Европы. Мы богачи, обладающие бесценными сокровищами, но не избавленные от бесчисленных долгов, богатые наследники тысячелетий европейского духа, обязанные своим богатством тому, что выросли из христианства и превратились в его врагов. И вот потому что... Мы вышли из него, потому что наши предки, христиане, с такой неистовую истовостью веровали в христианство, жертвой всем во имя этой веры. Всем нажитым добром и жизнью, славой, почестями и своим Отечеством мы поступаем так же. Но во имя чего? Во имя нашего неверия? Во имя всякого неверия? Нет. Уж вы-то это знаете, любезные друзья. Живущие в нас, да, сильнее всех нет. И, может быть, которыми отравлены вы и ваше время. И если вы, вечные переселенцы, тянетесь к морю, то гонит вас вера.